Она молча уставилась на него. Почувствовал смутную тревогу, он взглянул на старика и вдруг заметил, что профиль его искажен злобой. Похолодел. Выплюнул изо рта в вощину и, не выпуская собаки из вида, мгновенно оглядел шалаш, ища, чем защититься. Цапнул глазами из старого костра самую весистую головешку. «Взять, Трекс", взвизнул старик. «Большевистского шпиона!» Но пока старик кричал, Мамба выхватил эту головешку. Он вырос в пастушеской деревне и знал, как обороняться от злых собак. Короткий рык, и собака, разинув огнедышащую пасть, прыгнула на него. Он сунул в разинутую пасть свою головешку и, молниеносно, не давая времени прикусить ее, задвинул подальше в лодку. Собака рухнула на землю, вздымая тучу золы, завыла от боли и выскочила наружу. Быть приглашенным под кров хозяина, сесть его хлеб-соль и быть им преданным, это было чудовищно для еще слишком чагемского сознания беглеца. Бешеный, но ясно владея своим бешенством, пригибаясь, чтобы не задеть крыши, он размахнулся головешкой и ударил старика по голове. Старика прокинулся, кусок головешки отлетел, она стала короче, но ястрее. В это мгновение собака снова прыгнула на него, и он снова успел просунуть ей до самой глотки свою головешку. Собака рухнула, взвыла от боли и выскочила из шалаша, оглашая окрестности громким лаем, выфыркивая кровь, капавшую у нее изо рта. Однако она стояла у самого выхода из шалаша и не намерена была его выпускать. Мысль его работала быстро и четко. Перочинный нож. Нет, слишком короткое лезвие. И никак нельзя было затягивать борьбу с собакой. Она лаялась слишком громко и могла привлечь внимание людей, если они где-то близко живут. Он не знал этой местности. Испугать ее было невозможно, и невозможно было убить ее этой укороченной головешкой. Он выхватил еще одну головешку из потухшего костра. Она была не так увесиста, как первая, но подлиннее. Тряхнул ее в руке, прочная, выдержит. Теперь он держал в левой руке ту первую головешку, а в правой зажал эту, которая была подлиннее. Он решил дать собаке прикусить укороченную головешку и бить ее в это время второй. Собака продолжала громко лаять, стоя у входа в шалаш, время от времени отфыркиваясь от крови, капавшей у нее изо рта. Он видел, что она не сводит яростный глаз именно с той головешки, которая вонзалась ей в глотку. Однако прыгать на него она теперь не решалась. Скорее, скорее, Она слишком громко лает!» Выдвинул левую руку с обломком головешки, он решительно пошел на собаку. Она не выдержала его решительности и попятилась, продолжая захлебываться лаем. Он остановился, и собака снова приблизилась, не сводя глаз с укороченной головешки. «Скорей, скорей! Надо дать ей прикусить ее, а потом бить то, что зажато в правой руке, бить по голове, насмерть!» Ярость собаки не утихала, но теперь собака была гораздо осторожнее. Он опустил руки вдоль тела, чтобы она стала посмелее. иначе она не даст ему уйти и будет лаять в двух шагах от него. Видя, что он не действует, собака, продолжая захлебываться лаем, приблизилась к нему с того боку, откуда торчал ненавистный обломок головешки. Он изо всех сил держал себя в руках, не делая никаких оборонительных движений, чтобы дать ей смиреть, и в то же время не выпуская ее из глаз. Спокойно, спокойно, спокойно. И нервы у собаки не выдержали. Она прыгнула. и он успел выбросить вперед левую руку с обломком головешки. Собака вцепилась в нее зубами, и, стараясь выдернуть ее из его руки, с такой силой потянула его, промотала, проволокла на несколько шагов, что он едва удержался на ногах. Наконец изловчился и ударил ее головешкой, которую держал в правой руке. Но удар получился неточным. Палка только скользнула по голове и отпружинила, выбив клок шерсти на мощной холке собаки. Он опять изловчился и ударил по голове собаку, которая все еще пятилась и мотала его. На этот раз он понял, что попал хорошо. Собака зарычала и рванулась ко второй головешке, почему-то не бросая ту, что зажала в зубах. Он бил и бил ее по голове уже и после того, как она свалилась. Наконец она затихла, так и не выпустив из пасти первую головешку. Разгоряченный схваткой и удивленный, что собака почему-то после первых ударов не бросила зажатую в зубах деревяшку, и не кинулась на него, он с трудом расшатал и вынул ее из пасти собаки. Теперь он понял, в чем дело. Она так глубоко прокусила головешку, что не смогла вытащить зубы. Он быстро вернулся в шалаш. Старик лежал с открытым ртом. Лицо его было залито кровью, и кровь по капле стекала с его бороденки. Вспомнив, с какой силой собака сжала клыками головешку, он представил, что бы с ним было, если бы она добралась до его глотки. И он злорадно выгреб руками соты из ведра, шмякнул их в рюкзак, закрыл его, закинул за плечи и быстро пошел в сторону леса.